«Пожалуйста, пожалуйста! А не проводить ли вас?» Стена вздрогнула от очередного удара. «Ага, эти проводят. Даже насиловать не станут. Им моя девичья прелесть сейчас ни к чему. У них одна задача – взять Рязань» и пока не справятся, ни о чем другом думать явно не способны. Во всем есть свои плюсы. Это хорошо, что татарам сейчас не до меня. После того, как увидела первую рожу на гребне стены, называть их татарами язык не поворачивается. Ордынцы, сброд, бандюганы, для которых ничего святого, вперед гонят два чувства – жажда наживы и, что важнее, страх. Ну, с наживой все ясно. Нажива много кого гнала вперед и заставляла совершать глупости и даже преступления. А вот со страхом похуже. Боятся умереть жуткой смертью от рук своих же и твердо знают, что именно это произойдет, если нарушат хоть одну заповедь своего гребаного потрясателя вселенной. «Идиоты». Называть вселенной кусок Евразии, а потрясателем занюханного вонючего пастуха, выбившегося в начальство. Ну ладно, пусть не занюханного, но вонючего точно. Чем он поставил на колени столько народа? «Страхом. Причем сначала сделал это со своими соплеменниками. Это надо же так запугать сородичей, чтобы тебя в ранг божества возвели и боялись больше смерти. Ладно, хватит ругать их Тимуджина. Надо подумать о себе любимой. Что мы имеем?» Предупрежденная Рязань не просто не вняла голосу разума, но еще и поступила точно наоборот разумным советом. «Не хотят спасаться, не надо. По ту сторону едва держащейся стены галдят татары или ордынцы, чтобы их, готовые ворваться в город и перебить всех. Из истории помню, что абсолютно всех в плен не брали». «Куда с собой пленных-то таскать?» «И живых за спиной не оставляли, им пстители в тылу не нужны, проще вырезать». «Но я в это число всех, но ну, совершенно не желаю попадать». «И что делать?» «Путей вырисовывалось три, кто бы сомневался в таких-то условиях». «Героически погибнуть на городской стене». Или не совсем героически, просто под ордынской саблей возле дома. Или заживо сгореть в самом доме, что все равно. Это что же получается? Меня поневоле заставляют становиться героиней обороны Рязани? Как в том анекдоте, когда в ответ на последнее третье желание стать героем, Джин оставил выловившего бутылку мужика с одной гранатой против трех танков. «Неужели нужно было тащить меня в такую древность, чтобы я смогла героически размажить головы еще паре ордынцев? Потому как на большее количество меня не хватит. Ухлопают саму, как пить дать ухлопают». Я оглянулась. Вокруг сидели, лежали, стояли, такие же, как я, простые люди, с той разницей, что они ничего не ведали о компьютерах, представляли себе авиалайнеры в виде не слишком комфортных ковров самолетов, а телевизоры тарелочкой с яблоком. В остальном они ничем не отличались от моих московских знакомых. Нет, я не права. Отличались. Сейчас за каждым из них дома были немощные старики или малые дети, и каждый готов отдать свою жизнь, взяв как можно больше ордынских, чтобы не допустить в город тех, чьими усилиями содрогалась стена». И каждый понимал, что как бы ни старался, падение не миновать. Рязань будет взята и разорена, и пусть это не впервые. Не единожды разоряли свои же русские князья, да и половцы каждый год набегали. Просто на сей раз враг уж очень жестокий и страшный. Я пыталась понять, что они сейчас чувствуют, и чем мои чувства похожи на их». Неожиданно из закоулков памяти той прежней московской жизни сами собой выплыли строчки. «С берез не слышен, невесом слетает желтый лис». Конечно, вспомнились далеко не все слова, но легко заменялись их простым траля-ля. Все равно начинавшие прислушиваться рязанцы не понимали и половины из того, что пела чудаковатая боярышня. «И пусть думают обо мне что угодно. Через некоторое время я уже орала во весь голос все строчки, какие приходили на ум вперемешку». «Идем, друзья, идем, за все, чем жили мы вчера, за все, что завтра ждем. И пусть же смерть в огне, в дыму бойца не устрашит, и что положено кому, пусть каждый совершит». Песня военных лет XX века оказалась удивительно актуальной в осажденной Рязани века XIII. Почему-то подумалось, что настоящее искусство вечно. Вокруг раздались одобрительные возгласы. «А ведь верно поет. Чудная какая-то песня. Зато верная. Чего ее бояться? Погибели. Больше одного раза никому не доводилось. Верно. Все там будем. А кто боится-то? Хочется только...» «Парень, видно, был новгородский», — сказал Ходца. «Ворожин проклятых с собой побольше прихватить, чтобы не зря пропасть». «Не, мыслю не пропадем мы. Мы Рязанью, памятью людской останемся. А это лучше, чем кощием бессмерти над златом чахнуть». «Ух ты!» – сказал, как у Пушкина. Я почти гордилась собой, тем, что сумела поднять боевой дух защитников Рязани и вселить в них уверенность, что не пропадут, словно они без меня этого не знали. Конечно, знали. Но ведь иногда нужно, чтобы вот такая дуреха сказала верное слово, и жить стало легче, вернее легче показалась неминуемая завтрашняя гибель. Внутри шевельнулась подлинненькая мыслишка. Ну, теперь я выполнила свою кармическую задачу, теперь можно в Козельск и домой. Глупости. Потому что, несмотря на все мои вокальные упражнения, татары из-под стен не убрались. Я в ловушке, в запертой мышеловке, и вытащат меня только вместе со всеми. За косо под татарский меч. Господи, ну должен же быть хоть какой-то выход. Нельзя же вполне нормальную московскую барышню. Да-да, я не из худших. Вот так бросать в горнило средневековой войны под татарские стрелы и мечи.